Глава 9. Ткхен поджидал меня около кабинета, где у меня сейчас должны были начаться занятия. Он логично предположил, что растяжение это не та причина, по которой меня должны были оставить в лекарне и не разрешить не ходить на учёбу. Так что я ему рассказала, что его родственница не пострадала и должна уже отдыхать в своих апартаментах. В то, что она после пары бессонных ночей пойдёт ещё и на занятия, я сомневалась. А вот задачу по выяснению самочувствия Алика я так и не выполнила, получается. Был еще запасной вариант попросить что-то разузнать Прира. У него должно быть больше возможностей, тем более что он учится на третьем курсе, они априори знают больше первокурсников, хотя никто из них в и не ходил. Но все же этот вариант я оставила на самый крайний случай. Если от Зейра не будет вестей в ближайшие день два или если я сама ничего выяснить так и не смогу. На занятиях толку от меня, конечно, было лишь чуть больше, чем ноль. Нет, я слушала, записывала, но вникнуть так и не смогла. Вся информация проходила как бы мимо меня. И это было особенно опасно, потому что сегодня у нас намечалась магическая практика. Синель, ну что с вами сегодня такое? Раньше же у вас получалось. раздраженно окрикнул меня магистр, когда я опять неправильно посчитала гибкий щит. Да, да, сейчас. Пробурчала под нос я и опять занялась расчётами в уме. В том самом уме, который сейчас был занят кое-чем другим. Но альтернатив всё равно не было никаких. Тут, в отличие от столицы, на магическую практику брать пищи и принадлежности запрещалось. И это, надо сказать, очень стимулирует способности по быстрому счёту в уме. Особенно если на тебя не кричат, когда ты что-то не то делаешь, а ты получаешь откат от неверно сработавшей техники. Или в тебя залепляют огненным шаром, который по идее твой щит должен выдержать. Второй раз у меня всё-таки получилось. Ну так, одну слабенькую атаку может и выдержит этот так называемый щит, но не больше. Нет, всё же надо собраться. В общем, всё занятие прошло как на качелях. А качало меня от ситуации, когда вообще ничего не получалось. Да вроде что-то где-то сделала, но могла бы и лучше, намного лучше. Итак, прошёл весь день. Ближе к вечеру, когда у нашей группы началась тренировка, а меня отпустили, я пошла в кафе. Тут можно и спокойно позаниматься, и перекусить, и подождать, когда придёт время идти в лекарню. Просто ходить туда-сюда из корпуса в корпус не очень хотелось. Нужно одеваться, там довольно прохладно и компанию искать, ведь уже темнеет, а занятия ещё не закончились. Привет, ко мне подсел Прир. Так и знал, что найду тебя здесь. Как нога. Спасибо. Хуже, скривилась я. А что так? Да утром пробежалась. Понятно. Как он? Целитель говорит, что жить будет, а больше я ничего не знаю. Пойду вечером пить настойку, попробую что-то выяснить. Понятно, повторил мужчина. Я, собственно, что сказать-то хотел? Я показал Рону специалистам. Когда это успел? Усовершенствованный переговорный артефакт позволяет обмениваться магическими оттисками. Оттисками? Ну, ты пишешь сообщение на листочке или там рисуешь руну, потом делаешь магический оттиск написанного или нарисованного и передаёшь своему собеседнику. Интересно. Забавно у них такой способ передавать смс-ки картинки. И что они сказали? Мади явно расстроился, что я не стала расспрашивать более подробно. Но он даже не представляет, что умеет обычный смартфон. А сейчас есть более насущный вопросы, чем хвостовство технологиями. Сказали, что никогда ничего подобного не видели, но будут ещё уточнять и проводить эксперименты. Эксперименты. Я задумалась на несколько секунд. Мне тут было кое-что непонятно. Точнее, ничего не непонятно. А скажи-ка мне, что вообще нужно для проведения кровавого ритуала? Как-то я этот момент упустила. Я и правда упустила. Из той книги, что я читала, помню, что нужен символ, человеческая кровь, лучше того, над кем будет ритуал. Но не обязательно. Но ведь должно быть что-то еще, то, что позволяет запустить сам процесс. Нет, иногда хватает и того, чтобы просто наступить на символ. Но такое ощущение, что в той книге что-то не учтено или не описано специально. Зачем тебе? Я не собираюсь проводить кровавые ритуалы, если ты об этом Просто мне надо понимать, как это всё вообще происходит. Какие нужны условия, как запускается ритуал, какой у него активатор? Кто тебе сказал об активаторе? Нахмурился Прир. Никто не сказал. Просто мне кажется, что именно этого не хватает для полноты картины. Ну, не знаю, чтобы тот, кто это делает, пропел какую-то мантру, сказал заклинание, ещё что-то в этом духе. Ага, и взмахнул волшебной палочкой до кучи. Мантрос, заклинания?» Недоуменно уставился на меня мужчина. А, я понял. Опять применяешь познания своего мира. Нет, ничего такого. Но это может быть дополнительный символ или какой-то алхимический ингредиент или подпитка магией. А те полоски не могут быть дополнительным символом. Нет, в стандартной комплектации этот ритуал должен подпитать менталист для активации. Ну, а если поблизости нет менталиста? Тогда эту рону просто не активировать. Ну, так обычно происходит, задумчиво протянул Мади. Ладно, пусть специалисты экспериментируют, но я им расскажу о твоей идее. Тогда ждём. Ждём, помедлив ответил тот. Нет, понятно, что даже если он дождётся каких-то результатов, то может мне не захочется сообщить. Не обязан. Я не из праздного интереса хочу получить эту информацию, нахмурилась я. А ради безопасности в первую очередь, своей собственной, Я тебя понимаю, но ничего обещать не могу. Но с Зэром ты должен будешь поделиться. Он же тут отвечает за всеобщую безопасность. Не могу ничего обещать, помотав головой, ответил он, поднялся из-за стола. Ладно, думаю, мне пора. Тебе, кстати, тоже. Он кивнул на часы над входом. До закрытия лекарни для посетителей оставалось полчаса. Нет, я, конечно, пациентка и могу прийти в любое время, но я все еще надеялась увидеть Алика. А меня к нему во внеурочное время точно не пустят. С этими мыслями я и отправилась пить зелье. А еще надо было обдумать слова приера. Почему он так удивился, что я догадалась про активатор? Это же прямо напрашивается, ведь без него ритуал мог бы сработать на ком-то другом, а не на том, для кого он предназначался. Логично его отсутствие только если жертвы должны иметь массовый, а не персонифицированный характер, и все скопиться в одном месте. В других же случаях лучше не ошибаться, потому что если ритуал сработает не на того, это всё привлечёт излишнее внимание. Ну, допустим, не в подземельях академии, но в каких-то людных местах точно. Хотя о чём я? Какие могут быть кровавые ритуалы в людных местах? Но ведь я читала о чём-то подобном. Прямо хоть езжай в столицу за книгой. Хотя вообще-то у меня есть ещё один источник информации. Вот доберусь я до него. Светлого вечера я обратилась к лекарке за стойкой, уже другой. Чего вам рена? Их там всех что, в одном инкубаторе выращивают вежливых таких? Рена Вали должна была на меня назначение оставить. Я Ната Синель. Сейчас. Девушка, а это была молодая особа едва старше меня. Зашелестела страницами журнала. Да, есть такой. Идите за мной. Я проследовала за лекаркой в комнату целителей. Это по назначению Ренны Валий», — Девица кивнула на меня, молодому парню в нашем форменном студенческом кителе. — представилась я. «Присядьте, Ренна. Парень, я так понимаю, он был целителем старшекурсником, полез в какой-то журнал, потом отвернулся к столику и начал быстро что-то смешивать. "Вот, выпейте. Как ваша нога? Давайте осмотрим". Я чуть приподняла брючину, показывая, что отёк полностью не сошёл. Сначала подействовала». Я покосилась на микстурку. Но я целый день ходила, так что к вечеру опять начала отекать. Завтра об этом обязательно скажете Иренне Валий». Парень запустил какую-то технику, покачал головой. Я ничего страшного не вижу. Отёк от нагрузки. Вам бы полежать пару дней. Вряд ли меня положат с обычным растяжением. Вы можете и у себя в комнате полежать или ходить только на важные предметы, хотя первый курс у вас, в принципе, все важные. Но вообще такое, что я действительно могла пропустить. Вот только эти занятия перемежались с теми, которые лучше не пропускать. И что мне, бегать туда-сюда? Нет уж. Я лучше в классе посижу. Постарайтесь сейчас держать ногу повыше. На подушку положите, чтобы отёк сошёл. Дал последнее наставление молодой человек. Спасибо вам. А можно спросить? У вас там тоже кто-то есть? Понимающе усмехнулся он. Я понимаю, что вас сегодня уже достали такие просители. Пока целителей нет, могу ответить, смело милостью он. Алекс Зейр. Ничего жизни угрожающего. Он сейчас в сознании, недавно пришёл. Я могу его увидеть. Сегодня точно нет. Но если хотите, я могу передать ему записку, и он, если захочет, сам с вами свяжется. Это возможно? Почему нет? У нас вообще разрешены посещения только по запросу самого пациента. А вот посетитель просто так явиться не может. Были, знаете ли, неприятные инциденты. Вообще-то логично. Если человек не хочет кого-то видеть, но этот кто-то всё равно появляется. Это может плохо сказаться на состоянии больного. Я вырвала из блокнота листочек, начеркала несколько слов и передала целителю. Спасибо вам, Рен. Да не за что. Не забудьте мои рекомендации, обязательно скажите завтра Рен Вали что ситуация с ногой не улучшается. Ещё раз спасибо. Я неуглубоко, но уважительно поклонилась и выскользнула в коридор. Это дежавю, наверное. Я постаралась поберечь ногу, но так и не смогла сосредоточиться на занятиях, лёжа в постели. Обстановка как-то не располагала, поэтому решила лечь спать пораньше. Делать-то всё равно нечего, а так хоть высплюсь. Так вот, проснулась я сейчас посреди ночи от робкого стука в дверь. Да что ж это такое? мысленно взвыла я. Мне срочно нужен глазок в дверь. Интересно, тут можно это как-то организовать. Точно так же на мысочках я прокралась к входу в мои апартаменты, прощупала эмпатией того, кто оказался по другую сторону двери. Не уверена, тот ли это человек, что и прошлый раз. Но вот щит у него такой же необычный. Это точно Было, собственно, два варианта: опять стоять за дверью тихо, как мышка, или всё же узнать, кто это и что ему от меня надо. А ведь я какое-то время думала на наприра. Точнее, был вариант, что это он ко мне приходил. Но когда я ему рассказала, он искренне удивился, как мне показалось. прощупать то я его не могу, потому что он всё время носит артефакт. И нет, не такой, а обычный. Ведь вряд ли он специально надевал другой, когда шёл ко мне. Это нелогично. Да и нет ему никакой необходимости стучаться ко мне посреди ночи. В дверь опять то ли постучали, то ли поскреблись. И что тут делать? Я прокралась обратно в комнату и достала из своих вещей нож. Ну а что? Лишним точно не будет. Потом вернулась обратно, но по какому-то наитию встала не напротив двери, а как бы сбоку за небольшим уступом стены. Кто там? после очередного стука спросила я. Я Ответил с другой стороны чуть хрипловатый мужской голос. Нет, ну а чего, логично, конечно, ты. Но кто ты? Кто я? Ты не узнаёшь, что ли? Открой, надо поговорить. Ага, сейчас бегу и падаю. Не морочь мне голову, ты это кто? спросила я, сама судорожно пытаясь просчитать щит. Отвечай или я иду спать. Не представляю, как это делают боевые рунологи, но я даже просто в процессе разговора не могу это сделать. Не то, что когда в меня всякие техники кидают. Впрочем, последующие события ускорили мою мозговую деятельность. За дверью что-то подозрительно затрещало, а потом я смогла досчитать и даже правильно активировать щит в тот момент, когда двери вместе с дверной коробкой рухнули внутрь. Грохот был такой, что сюда сейчас вся академия сбежится. На что рассчитывал парень, стоящий в бывшем дверном проеме? поскольку всю конструкцию вырвали с корнем. Вокруг тут же взметнулся столб цементной пыли, который меня немного прикрыл. Так что мой визави не сразу понял, что дверью меня не пришибла. Вероятно, он собирался меня добить, потому что шагнул внутрь комнаты. И что самое интересное, он не держал щит. Не воспринимает меня всерьёз? Это он зря. Я всадила ему нож в печень в тот момент, когда он начал поворачиваться ко мне. видимо, краем край глазу, уловив движение, Он тут же обмяк и рухнул на пол, пытаясь утянуть меня за собой. Но я вовремя вспомнила, что надо отпустить нож, тогда я не упаду. Не махаться на ножичках, не драться магией со взрослым парнем, я не собиралась. Ещё не хватало честно драться с тем, кто пришёл к тебе ночью с целью убить. А я уверена, что эта цель была именно такая. Ну а какая ещё может быть? Хотел бы просто поговорить, подошёл бы после занятий, для обычного разговора не надо будить среди ночи а потом выносить дверь. Да так, что это все соседи услышат. Кстати, об этом. С того момента, как мне немного расширили вход, прошло не более пяти-семи секунд. Парень ещё подёргивался и истекал кровью, а ко мне уже бежали то ли спасатели, то ли А зачем этот парень держит наготове какой-то конструкт? Эй! Я подняла руки, потом поняла, что это плохая идея, потому что та, которой я била, была в крови. Ну да ладно, с кем не бывает. Спокойно. Старшекурсник подошел и недоверчиво взглянул на меня. Меня зовут Ната Натасинель. Я живу в этой комнате. Этот пришел и вынес дверь. Зачем? тупо спросил тот. А я откуда знаю? Может, у него самого получится спросить? Подошел еще один из соседей. Я позову кого-нибудь из целительского. Давай, кивнул первый, но тут же помахал какой-то девушке, которая уже бежала к нам. А вот они. Его надо перевернуть. Тот же сказала целительнице, и парни ей помогли. Комната 714. Быстро, я не справляюсь. Девушка отдала приказ, только взглянув на рану, и начала лечить чистой силой. Тут же к ней присоединился еще и парень. Они оба сливали магию, но мне казалось, что это бесполезно. В моем старом мире такой бы удар был без вариантов. В этом же не знаю, но мне кажется, что тут целители не такие уж и волшебники. Я же смотрела в лицо моего противника, жертвы, и не узнавала. Я точно не знаю этого парня. Это не однокурсник из нашей группы исследователей подземелий, как я думала сначала. Я вообще его никогда не видела, потому что точно бы запомнила. У него через всё лицо, захватывая глаз, проходил толстый, плохо заживший шрам. Не так давно он его получил, судя по всему. Да и был он старше большинства студентов. Может, одного возраста с Приром, может, на пару лет помладше. Это что же получается? Ко мне подослали наёмника? Нет, сначала надо всё выяснить, прежде чем делать далеко идущие выводы. Вдруг это всё же кто-то из студентов. Например, из тех, кто ушёл бороться с мутантами. А и шрам, но больше похоже, что его холодным оружием полоснули, а не покусали и подрали когтями. Хотя кто его знает, какие там когти у лемингов? Ната. Эй, ты меня слышишь? Меня кто-то потряс за плечо. Оказалось, что рядом со мной стоит Тэн и что-то говорит. А я её только что услышала. Всё остальное пропустила. Что? Нет, извини. Говорю с тобой, всё в порядке. Ах, да. Давай я тебе помогу, предложила соседка и начала меня чуть подталкивать в комнату. Что ты? Надо кого-то дождаться. Сначала надо одеться, шепнула мне на ухо девушка. И тут я поняла, что стою перед всем честным народом в ночной рубашке. Нет, тут они, конечно, такие, что никто не заметит разницы с простеньким платьем. В моем мире бы не заметили, да, но здесь так встречать незнакомых людей было до крайности неприличным. Да, спасибо, кивнула я и тут же скрылась в ванной. Я, конечно, немного выпала из реальности. Все же то, что произошло, я никак не ожидала. Но в то же время я прекрасно понимала, что времени привести себя в порядок у меня будет очень мало. Так что я в темпе смыла кровь и побежала переодеваться, желательно в форму, чтобы выглядеть собранно и по-деловому. Сейчас ведь сюда набегут очень серьёзные, ах, какие люди. Будут расследовать, допрашивать, наказывать невиновных, награждать непричастных и проводить весь положенный в таких случаях спектр мероприятий. И Я не ошиблась. Только успела натянуть форменный китель и вернуться на место происшествия, как явилось руководство. Кто-нибудь объяснит, что тут происходит? спросил высокий, смутно знакомый мужчина с брезгливым, вечно недовольным выражением лица. Где же я его раньше видела? Где-то в коридорах, видимо. Тут же все повернулись ко мне. И чего это они так смотрят? А парень всё-таки умер. Вот в чём дело. Меня зовут Ната Синель». Я первокурсница факультета рунологии. Вот этот вот, я указала на труп. стучал ко мне в дверь посреди ночи. А потом, когда я не открыла, вырвал дверь каким-то то ли конструктом, то ли просто магией, не знаю. А когда он вошел, я ударила его ножом в бок. Пожалуй, опустим тот момент, что я знала, куда и зачем бью. "И кто это?" спросил брезгливый тип. "Понятия не имею", пожала плечами я. "Вы всегда к себе пускаете незнакомцев?" усмехнулся он. Вам самому неплохо было бы для начала представиться, сказала я ледяным тоном. Во-вторых, я же только что сказала, что его не пустила, именно потому, что не пускаю незнакомцев в свою комнату среди ночи. После моей тирады все как-то притихли. Даже целительница посмотрела на меня недоуменно. Не студентка, а та, что из комнаты 714, то есть преподаватель. Чего это они? Он точно не ректор, того я видела. Я декан боевого факультета Салцана. Такие вещи нужно бы знать. О, бедненький, уязвила его самолюбие, не узнал. Ничего переживет. Я здесь недавно, отрезал я. И уже человека убили, усмехнулся он. Хотел меня смутить, расстроить? М да, бывает. Безразлично, пожало плечами я. Что, не ожидал? Вот тебе. Так, мне самой надо бы успокоиться, пока в тюрьму не законопатили как общественно опасно. А то адреналин что-то в голову ударил.